Будьте собой, следуйте мудрому совету, который Джордж Гершвин когда-то получил от Ирвинга Берлина. Когда Берлин и Гершвин впервые встретились, Берлин уже был известен, а Гершвин только начинал свою композиторскую карьеру и зарабатывал всего 35 долларов в неделю. Способности молодого человека произвели на Берлина впечатление, И он предложил Гершвину работу в качестве музыкального секретаря с жалованием, втрое превышавшим ту сумму, которую тот зарабатывал в то время. Но не соглашайтесь на мое предложение, сказал Берлин. Если вы согласитесь, то можете стать второсортным Берлином. Но если вы останетесь собой, то когда-нибудь превратитесь в первосортного Гершвина. Гершвин внял этому предостережению и постепенно сумел стать крупнейшим композитором Соединенных Штатов своего времени. Чарли Чаплин, Уилл Роджерс, Мэри Маргарет, Макбрайт, Джин Отри и миллионы других людей усвоили тот урок, который я пытаюсь донести до вас. Им пришлось усвоить его нелегким путем, так же, как и мне самому. Когда Чарли Чаплин начал сниматься, один из режиссеров настаивал, чтобы он копировал известного немецкого комика того времени. И Чаплин не смог добиться успеха до тех пор, пока не стал самим собой. Боб Хоуп прошел тот же путь. Он провел долгие годы, занимаясь пением и танцами, и не добился ничего, пока не стал самим собой, выдающимся исполнителем юмористических рассказов. Уилл Роджерс был статистом в Водевилях. Ему не доверяли произнести ни слова. И пока он не обнаружил свой дар рассказчика, он прозябал на задворках сцены. Когда Мэри Маргарет Макбрайт впервые вышла в эфир, она пыталась копировать ирландскую комедийную актрису и провалилась. Только когда она попробовала быть самой собой крестьянской девушкой из Миссури, она превратилась в подлинную звезду радио Нью-Йорка. Джин Отри. Старался избавиться от своего техасского акцента, одевался как жители города и делал вид, что он всю жизнь провел в Нью-Йорке, а люди только смеялись у него за спиной. Но стоило ему взять свою банджо и запеть ковбойские баллады, как он сразу же сумел сделать карьеру и превратился в самого популярного исполнителя ковбойских песен на радио и в кино.